Страница сто семьдесят вторая. «Новое детство» таков вдохновляющий молодое поколение «Призыв». Статья Бузони была переведена и по-русски в 1912 году. На Западе одновременно с Бузони непримиримым жрецом и суровым аскетом «Нового откровения» становится Арнольд Шенберг и его ученики. Отметим и тут непосредственную связь с живописью. Шенберг был сам недурным живописцем и во время своего пребывания в Вене 1903-1907 годы увлекся экспрессионистской живописью «Кокошки» и «Климта». Именно в это время он от Переходит к своему экспрессионистскому конструктивизму В этом направлении Шенберг скоро дошел до труднопереваримых крайностей Но в этих крайностях он был строго логичен и искренен Для большей ясности изложения мы должны остановиться на этих крайних достижениях абсолютной музыки Мы лучше поймем тогда, почему они привели к новому протесту и к третьей новейшей стадии музыки Так как появление нового течения было вызвано засилием гармонии То естественно, что первой формой протеста явилось стремление высвободить мелодию из-под влияние гармонии. Эта тенденция напоминает аналогичное стремление, обнаруживавшееся три века назад освободить мелодию из-под власти полифонии и контрапунктов. Но смысл этого освобождения прямо противоположный. Тогда освобожденная мелодия явилась новым организующим средством и повела к органическому творчеству классического периода. Теперь освобождение мелодии от гармонии имело дезорганизующее значение и вело назад к полифонному стилю и дальше вглубь истории. Это был случай обратной эволюции. Естественно, что последователи новой музыки отвергли не только Вагнера, но и Бетховена, признали условно Моцарта за то, что было у него полифонического, и преклонились перед Бахом. Точно так же они отвергли не только расширенный и сенсуальный оркестр Берлиоза и Девятой симфонии, но и оркестр вообще. Возвратив музыку из большой концертной зала в салоны стетов, они вернулись к камерной музыке и создали сокращенный камерный оркестр. Богатому обертонами человеческому голосу и близким к нему струнным инструментам – Они предпочли чистые, свободные от абертонов тембры духовых инструментов и широким оркестрованным ансамблем вертикального письма предпочли линейную мелодию таких сольных инструментов, для которых композиторы давно уже не писали музыки. Это отвечало и их намерению раздеть музыку от всего лишнего, разорвать с программой, покончить с развитием темы и дать только скелет музыкального замысла без всяких интродукций, разработки и заключений. Отсюда было уже недалеко, как в живописи, перейти к последней стадии разложения, заменить красочный узор гармонистов сухой формальной конструкции, отрицающий краску, гравюра, или пользующийся ею только для установки ребер геометрического построения, кубизм, футуризм. Страница 173. К чему можно было прийти, идя этим путем, покажут следующие примеры. Вот несколько тактов романса Антона Веберна, последователя Шенберга. Они отрицают тональность и, следовательно, не допускают никакого гармонического сопровождения, нарушая старое правило постепенности в движении голоса, заменяя ее крутыми скачками и не обращают никакого внимания на естественное ударение слов. Это пример абсолютной мелодии в ее крайнем выражении». Абсолютное отрицание ритма ведет нас еще дальше, вглубь истории, к временам, свободной от ритма мелодии, остатки которой мы встречаем у первобытных народов. Часто такая партия мелодии без ритма передается духовым инструментам, напоминающим глубокую старину. Вот, например, партия кларнета из прибауток Стравинского. Чтобы уложить такую мелодию в современное деление такта, нужно, конечно, постоянно менять такт или еще лучше вернуться к тому периоду, когда никакого деления на такты вообще не было, то есть от полиритмии перейти к аритмии. Страница 174 Вот пример такого от «Либитум» из скрипичной сонаты Артура Шнабеля, еще одного представителя «Крайнего течения». Протест против получающейся таким образом бесформенности привел к подражаниям резкому ритму негрского танца. Наконец, и в области гармонии абсолютный предел ноготы достигнут переходом от употреблявшейся уже в предыдущем периоде политональности, ведению нескольких партий в разных тональностях одновременно, к полной атональности, что опять возвращает нас ко временам до создания современной гаммы. После того, к чему приучило нас употребление диссонирующих аккордов в предыдущем периоде, здесь уже трудно привести достаточно убедительный пример. Мерсман приводит в образец мужской хор из оперы «Воцек» Альбана Берга, ученика и толкователя Шенберга. Стремление освободиться вообще от условностей, налагаемых существованием нашей темперированной гаммы, уже давно стало употребляться для специальных эффектов примитивная гамма из целых тонов. Но современные новаторы идут дальше. Они восстанавливают четверти тонов, находимые в мелодии примитивных народов. Имеется уже рояль с второй клавиатурой, настроенный на четверть тона выше, а для струнных инструментов это понижение и повышение звука между установившимися тонами достигается еще легче. Здесь особой настройкой можно найти и шестые части тона. Имеются и произведения, специально написанные для четверть -тонной и шестидольно-тонной музыки, например, квартеты чешского композитора Хаба, ссылающегося в своих исследованиях на прецеденты древности и народной песни. Страница 175 Относительно общего значения всех этих рискованных экспериментов будет справедливо повторить слова и защитника Пауля Бекера. Мы находимся в процессе искания. В этом факте искания иные усмотрят признак слабости. Бетховен говорил, все новое и оригинальное рождается само собой, без всяких поисков. Но у нас нет теперь второго Бетховена. Прибавим только, что Колумб не нашел бы Америки, если бы не искал ее. Можно даже признать, что он, собственно, и не искал Америки, и не открыл ее, потому что ничего не знал об этом континенте, а искал чего-то совершенно другого. Он обманулся, но он был отважнейшим открывателем по натуре, и его величие заключалось не в непосредственно достигнутом реально результате, а в той силе, с которой он превратил свою непременную волю в поступок. Мы теперь в положении Колумба. Старый мир умирает по признанию самих верующих обывателей, но мы не хотим умереть вместе с ним. Наоборот, мы находим, что его время кончилось, и мы верим в новый мир, которого еще не видим. В факте этой веры есть нечто большее, чем простое отрицание существующего. Это нечто и побуждает нас к плаванию. Найдем ли мы при этом Индию или совсем новую страну, сказать мы не можем. Мы только знаем, что должны плыть не из авантюрных соображений, а в силу внутреннего побуждения. В его исполнении заключается наша миссия». В последние годы среди искателей, несомненно, начинает брижить сознание, что им предстоит открыть не ту землю, которую они считали обетованной. По крайней мере, уже теперь можно сказать, что искания не остановились в тупике абсолютной музыки. Первым выходом из этого тупика был, как и в новейшей живописи, протест против получившейся бесформенности и возвращение к форме. За экспрессионизмом Шенберга последовала стадия «Захлихкайт», психологически связавшаяся со сходом мировой войны и с выступлением закаленного войне новейшего поколения. Его довоенный эстетизм развеялся под влиянием сурового опыта, его снобизм и расслабленность заменились волей к действию. С другой стороны, стало проходить и стремление к крайнему индивидуализму, потеряла цену горделивая поза непонятого толпой гения, работающего для себя и для потомства в уединенном кабинете. Очевидная мода была и теперь, но без влияния большевизма на коллективного человека и по необходимости на его вкусы. Камерные формы и архаические инструменты стали опять уступать место оркестру гармонического Периода. От фантастической сказки вернулись к легкой опере, ссылаясь при этом, например, на Моцарта. Запутанная гармония компенсировалась для профана возвращением к доступному ритму народного танца страница 176 Отрицание всякой связи между музыкой и другими искусствами было уже фактически опровергнуто той весьма тесной связью музыки с новейшей живописью и литературой, о которой говорилось выше. И теперь, наоборот, стали подчеркивать социологическую точку зрения на единство искусств, а это как раз подходило к новому требованию общественной музыки, предназначенной для коллективного человека. Поклонник и пропагандист Шенберга Шерхин, вернувшись в 1918 году из русского плена и все еще оставаясь экспрессионистом, Стал проповедовать новый взгляд в основанном им журнале Мелос. Художественное произведение в стиле Шенберга, говорил он, в 1919 году, природы которых является высшая степень артистической утонченности, потеряла из-за своего самодовольства, своего узкого, в своей безграничности индивидуализма, питательную почву, из которой только и может произрастать искусство. В спокойные времена, когда общественная жизнь течет равномерно, можно несущественное делать главным. А теперь, когда людская нужда кругом исходит с судорогами, как никогда прежде, подобное художественное высокомерие превращается в изломанность, которая отметается как соломинка с будораженными до дна жизненными силами. Не надо больше никакого искусства для искусства, речь идет о человеке. Тисен подтверждает в том же году, «Искусство есть общее дело. В нем участвуют не только, как прежде, церковные общины, княжеские салоны и посвященные любители. Не нужно никаких преград, чтобы пугать несведущих. Никакого «ненавижу невежественную чернь» Горация, придворных льстецов, меценатов. Искусство стоит перед народом во всей целостности, никого не отталкивая, не требуя никакой интеллектуальной или цеховой подготовки, не выращивая артистичности на тепличных шпалерах. Без всяких предпосылок оно хочет дойти до каждого». И сам Бузони в письме Беккеру в 1920 году вводит в рамки свое прежнее требование безграничной свободы вдохновения. В в карикатуру отдельных экспериментов есть постоянный спутник эволюции. Это искаженное обезьянничание жестов, подхваченных у людей с действительным весом. В последние 15 лет подобные заявления снова участились, и это особенно заметно после застоя 80-х годов, единственного в истории искусства. Но когда преувеличение входит в общее потребление и ими дебютирует каждый, начиная, То это означает, что подобная стадия проходит. Дальнейший шаг вперед, которому должен привести протест против этого, ведет к новой классичности. Под ней я разумею преодоление, сортировку и использование всех достижений предшествующего экспериментирования и введения их в твердые и прекрасные формы. Под своим неоклассицизмом, как видно из дальнейшего, Бузони разумел отказ от субъективизма, стремление к объективности, возвращение к ясности, не метафорической глубокомыслие, а чистую дистиллированную музыку, не Губы Бетховена, но и не освобождающий смех Заратустры. А улыбка мудреца технически же окончательное возвращение от темы к мелодии, царящей над всеми голосами и создающей гармонию, в смысле высокоразвитой, но не чрезмерно сложной полифонии. Страница 177. -я. Мы здесь пришли таким образом к тому же последнему моменту развития, который в литературе привел к возвращению к художественному реализму, а в живописи к направлению, тоже назвавшему себя неоклассическим. Нам предстоит теперь перейти к вопросу, для которого и составлен наш беглый очерк. Как отразилось все это европейское развитие музыки на ее русских представителях? До самого конца XIX века русская музыка была, так сказать, музыкой провинциальной. Мы видели, что именно эта изолированность от европейского хода развития музыки помогла ей приобрести нац циональный характер и создать ценности, которые впоследствии когда сношения с внешним миром стали постоянными, оказались имеющими мировое значение. Язык музыки в противоположность языку литературы интернационален и в противоположность изобразительным искусствам легко переносится повсюду и воспроизводится в любом количестве копий. Но он живет лишь в те немногие моменты времени, пока совершается воспроизведение. Таким образом, интернационализация доступна для музыки более всех других искусств, но отсев произведений, достоившихся попасть в международный оборот, тоже гораздо суровее, и забвение наступает скорее и прочнее. Посмотрим с этой точки зрения, что русские композиторы заимствовали из международного музыкального оборота и что они ему дали. Мы знаем, что основатель русской национальной школы Глинка вовсе не избегал иностранных влияний, хотя при соприкосновении с ними и чувствовал себя всегда особенно русским. Главным врагом приобретения национальной самостоятельности была тогда итальянщина, и Глинка, первоначально увлекшийся итальянцами, затем поставил себя в сознательное противоречие с ними. Известно, однако, что итальянцы все же немало осталось в его первой опере. Зависимость Глинки от немцев доказывается уже тем, что тетрадки берлинского профессора Дэна остались до конца его основным учебником гармонии. Эти пять маленьких тетрадок были тогда же, в 1833-1834 годах, тщательно переписаны и другим начинавшим, барином Доргомышским. Оба композитора не раз ездили за границу и имели возможность познакомиться в источнике с современной европейской музыкой и ее представителями. Глинка слышал в Германии в 1830 году и Фрейшуца, и Фиделио, а в Италии свел знакомство с Деницетти, Беллини, виделся с Мендельсоном. Позднее он познакомился в Петербурге с Листом 1842-43 годы, а в Париже в 1844 с Берлиозом, с которым сравнивали его оркестровку и который, по его собственному признанию, произвел на него неописуемое впечатление. Страница 178 -я. Берлеус со своей стороны отвел Глинке место в первом ряду выдающихся современных композиторов, признавших в нем крупного гармониста, а в его оркестре одной из самых новых и свежих звучностей нашего времени, присоединив к этому признанию и бесспорной оригинальной мелодической изобретательности Глинки. И однако любимой страной Глинке оказалась наименее культурная Испания, откуда он привез домой мотивы народных танцев. Игру листа он сравнивал с рубкой котлеты, услышав в 1847 году в первый раз глюка, отдал все свое предпочтение этому эмоциональному, но уже начинавшему стареть век Вебера композитору. Он возил с тех пор всюду с собой партитуры Глюка и внимательно изучал их. Встретивши в Берлине Мейербера, он восхвалял ему до небес Глюка и весьма нелюбезно критиковал его преемников. Во время последнего пребывания в Берлине Дэн вернул Глинку к Баху и к церковной музыке 17 века и окончательно отрезал от музыкальной современности. У Вебера Глинка приходил в ужас перед доминант септаккордами. Шумана он так и не узнал вовсе. Моцарт и Бетховен, по его выражению, безбожно обобрали глюка. Так определяется музыкальный кругозор Глинки, ограниченный даже для его времени. Приемники Глинки были еще менее связаны с заграницей, чем сам глава национальной школы. А здесь именно начинается отчуждение от Запада, которое скоро переходит в сознательный антагонизм. Молодежь хочет стоять на собственных ногах. Дорогомышский дважды побывал за границей в 1844 и 1864 годах, но отнесся к современной европейской музыке довольно пренебрежительно, а к западным нравам, особенно парижским, прямо враждебно. В Липциге и в Париже его встретили довольно равнодушно, а овации, предметом которых он сделался в Брюсселе, не смогли преодолеть его собственного равнодушия к европейской славе. Он и в России твердо помнит и часто цитирует стихи Пушкина о поэте. Когда его обошли при назначении в директора, вновь основанного Рубинштейном музыкального общества в 1859 году, он также равнодушно отнесся к этой обиде, как и к своему назначению на этот почетный пост в 1859. В 1867 году. А мы знаем, какие острые чувства питали молодые представители национальной школы «Могучая кучка» к этой новоявленной Немеции, или, как откровенно выражались некоторые, «синагоги». Доргомышский, правда, принимая этот пост, думал о примирении и провел Балакирева, главу кучки, в дирижера концертов музыкального общества. Он также настоял на приглашении в Россию Берлиоза. Но европейское новаторство ушло уже дальше. В эти годы оно стояло под знаменем Вагнера».